Глава четвертая «Вот оно что!» — многозначительно хмыкнул я, глядя перед собой. «Ты тоже это чувствуешь?» — удивился Архип. Что он там чувствовал, я не знал, но, думаю, эта печать внутри него так реагирует на похожую сущность и дает свой отклик. Но сейчас работал он для нее как самый вкусный маяк, который манил к себе, заодно указывая ей путь. Тварь старая и мудрая. Почему мудрая? Потому что она не рванула сразу на нас, а выжидает. Для меня это было удивительно, ведь ей постоянно нужно питание, а здесь такие сочные мы. Выпить до капли потенциального абсолюта для такой твари — это как эволюцию словить. Но она медлила, что было мне на руку, ведь Шнырька уже проводит разведку и показал первые результаты. Тварь распутилась щупальца по всем своим разломам, но физически находилась не здесь. Ей нужно было время, чтобы добраться сюда, чем она сейчас и занималась. Это было быстро, так как Шнырько показал мне своего рода разлом-портал чуть подальше, который тварь использовала для перемещения между своими вотчинами. Вот же коварная сволочь. Фактически желтый, третий ранг разлома, был правильным, ведь именно здесь твари не было, а были лишь ее миньоны. И да, рядом с нами не было других тварей. Зато они были дальше, что еще раз показало разум их повелительницы. Она не убивала своих слабых сородичей ради крох энергии, которые в них содержались. Наоборот, она их подчинила, и теперь они работали на нее, а она им за это разрешила питаться человечками. Судя по тому, что я вижу, ой, как много людей здесь пропали без вести, в том числе и истов. Наши пропавшие исты были еще живы. что не могло не порадовать меня. Всегда приятно прийти боевым товарищам на помощь, а у охотников это прописано в кодексе. Бывает, зайдет охотник в таверну или гильдию авантюристов и скажет, что ему нужна информация по определенному существу, хотя отвечают, что награды за это что не предвидится. Охотник же скажет, что деньги его не интересуют, и все сразу засуетятся, понимая, зачем мы здесь, и что если охотник не успеет спасти своих, то у местных под ногами будет гореть земля, и все, что находится на этих землях. В общем, сущность подчинила себе выводок пауков на длинных и острых ножках. Их называли песчаными предельщиками. Правда, паутина не была очень прочной, но имела интересные свойства, и в моем мире ее использовали в медицине. А вот туарь нашла им другое применение. Пока энергетические сущности давили истов ментально, паучки захватывали и помещали их в свои коконы, а затем утаскивали под землю, прямо под кристалл, который находился там же. Этот кристалл накачивал истов энергии, ведь тварь ставила на них свои печати по поглощению энергии. От этого их тела буквально разлагались, но становились энергетическим кормом для твари. Именно переработанную людьми энергию с удовольствием поглощала эта сволочь. Если задуматься, то, попади я в плен, под такой печатью протянул бы не менее года, а полученная от меня энергия вывела бы тварь на совершенно новый уровень. Если я попаду в такой кокон, то у Империи появится одна очень большая проблема. Благоистов еще можно спасти. Они совсем недавно сюда попали. И печать пока не нанесла катастрофических повреждений душе и телу. «Каков план действий?» — спросил у меня Глыба. «Почему-то в разломе мне хочется называть его Глыбой, а не Архипом. Здоровенный, собранный и чертовски опасный, несмотря на упадок сил. Да, Империя недополучила отличного абсолюта. Хотя почему не дополучила? Все еще впереди. План, ну он простой. Ты варишь всех вокруг, а я займусь самой главной тварью. Может наоборот? Нахмурился он. Я все еще кое-что могу. Ох, это он так намекает, что сильнее меня. Поверь мне, кладу свою руку ему на плечо и заглядываю в глаза. Если ты и попадешься, то даже рукой двинуть не сможешь. Я знаю об этой твари много и поверь, даже мне придется прилично попотеть. Глыба согласно кивнул. Впрочем, я не врал, ведь только твари стоит активировать заложенную в архипа печать, и ему хана. Медленно, но уверенно, мы пошли вперед. Почему медленно, если врагов еще нет? Так захотел мой напарник. Он осторожный, сейчас вспоминал все, что умел, вплоть до того, что местами даже ладонь к стене прикладывал. Что он там собирался почувствовать, я не понимал. Но думаю, что у него есть свой или даже свои дары, которых нет в его биографии. Не империя, блин, а страна тайных секретов. Первые враги встретились довольно скоро. На нас с потолка посыпались пауки. Мне хватило всего нескольких взмахов, чтобы убить тех, кто мне угрожал, а вот глыба... Он мне показал, что такое его хлыст. Один взмах и необычный кнут, словно живой, описывает круги в воздухе и находит каждую свою цель. Я насчитал двенадцать пораженных пауков только одним ударом. «Хорошее оружие», — согласился я с ним. В прошлом мире я видел кнуты, но настоящих мастеров этого оружия не встречал. Слышал, что в древности был один по имени Карлеон. По старым легендам, он своим хлыстом одолевал целые армии, и то было живое оружие. Как много рассказов о нем ходило, и как мало сохранилось до тех дней, когда я там жил. К слову, я никогда не видел живое оружие именно в том виде, в котором его описывали легенды. Были копии, но выглядели они жалко. А может, легендарное оружие древности таким и было? Просто летописцы и барды были более искусные в своем ремесле и здорово все приукрасили. Фактически любое оружие с душой твари внутри можно считать условно живым. Вот только управлял этим оружием его владелец, пока был в состоянии. Истинно живое оружие могло прикрыть и защитить хозяина в моменты слабости, ранения и даже после его смерти. Ходили легенды, что после гибели великого воина, прошлого, живое оружие могло уничтожить его обидчиков, а иногда и целые армии. В какой-то момент после шестого нападения тварей Архип стал тяжелее дышать. Почему Архип? Ну так он снова напоминал мне Архипа, а не глыбу. Что-то старик сдаёт, блин. Но оно и не странно, ведь печать начинает набирать обороты. Тварь потихоньку взламывает собственный блок хозяина и подчиняет себе. «Я в порядке!» — рыкнул Глыба, заметив мой стревожный взгляд. «Я знаю, ты еще ого-го!» С ухмылкой поддержал его и тут же не сдержался. «Надеюсь». Глыба одарил меня тяжелым взглядом. «Теперь понимаю, почему ты предпочитаешь бегать в одиночку. Боишься, что своей же завалят». «Возможно», — пожимаю плечами, пока смотрю, что там еще нашел шнырька. А он, кстати, незаметно для Глыбы подкидывал мне в карман и рюкзак разные штучки. «Например...» кольца павших истов и их побрякушки. Я, в свою очередь, складывал их в пространственный карман. Потом отдам Архипу, когда он перестанет быть глыбой. Правда, я не уверен, что после сегодняшнего дня Архип не заменит глыбу навсегда. Вот же сюрприз будет всем истам, когда добряк Архип начнет выписывать им по десятое число. Сейчас он не может этого сделать. Видно, что сломлен своим понижением. Считает, что больше не имеет права сильно утратив его. Впрочем, так оно и есть. Он доверил спину тому, кому не стоило, и за это жестоко поплатился. Такие повороты судьба нередко выписывает нам в качестве урока. Наверное, это одна из причин, почему охотники — одиночки. В крайнем случае, они работают только с другими охотниками. Правда, тут есть маленькое дополнение. Все это до определенного уровня развития. Я давно перешагнул ту черту, когда мог бояться удара в спину или не был к нему готовым. Жаль, что в этом мире еще далеко до такого. Затем к паучкам подключились синергеты. Это были хаосники. Внешне они напоминали облака зеленого газа или пыли, что пытались дотронуться до цели, вытягивая из нее силу и энергию. Одного-двух можно было перетерпеть, но когда они накидались всей кучей, то тут уже Ист падал совершенно без сил, а хаосники пытались выпить его досуха. но под давлением твари неохотно отпускали все еще живую добычу. И вот тут я увидел главный дар глыбы — подавление энергии. Выглядело это забавно. Первый хаосник, который прыгнул наисто, просто рассыпался на маленькие облачка, которые тут же исчезли, а каменное лицо глыбы расплылось в широкой ухмылке. И потом он поднял свой хлыст. На десятом нападении глыбе стало легче от энергии убитых существ. Дело в том, что пока мы летели в буревестнике, Я осторожно перекрыл его отток энергии к твари. Заглушка была такая себе. Для нее я использовал одну интересную душу из старых запасов, и пока она неплохо сдерживала, не давая водоему энергии внутри глыбы вытекать в сторону твари. Старые сухие каналы получили такую забытую пищу и стали нормально работать. Как же я ему потом не завидую. Откат у него будет сложный, но заслуженный. Пусть помучается. Сила не дается легко и просто. Я ощущал, как бесилась тварь, когда мы раз за разом убивали ее подчиненных. Она мысленно уже смаковала нас, а тут облом и неудача. Да, она уже зашла в этот разлом. Я подозреваю, что снаружи среди армейцев сейчас настоящая паника. А как же иначе? Начальник центра и молодой барон зашли в разлом третьего ранга, а сейчас он превратился в первый. Кстати, как бы не в радужный. Да, тварь здесь была. Но она не спешила накинуться сразу на двоих, и я решил ей помочь. «Слушай меня внимательно, Архип», — начал я, когда мы подошли к развилке. «Здесь мы разделимся, и каждый столкнется со своей преградой, которую необходимо будет преодолеть. Или умереть». Решил говорить пафосно, чтобы он проникся. «Не передумал отдать ее мне!» Он сам хотел убить тварь, которая так долго его мучила, и, более того, заставила чувствовать себя слабаком. Для такого мужчины, как он, именно это было невыносимым. «Это не все фокусы, которые умеет хлыст», — похлопал Глыба по своему оружию. «С одной тварью я справлюсь, даже если она будет первого ранга». «Нет, все в порядке. Давай, дуй. И удачи». «А еще советую не разносить там все. Я встречал раньше полков, которые любят закапать свою добычу под землю или в песок». «Понял, не дурак». «На всякий случай решил уточнить». что уничтожать помещение, которое служит логовом, пока не стоит. Плевать, что это всего лишь пещерка. Там под землёй находятся все еще живые исты. Я пошел в ту сторону, где меня ожидала тварь. Как же она обрадовалась, увидев, что людейшки разделились. Согласен, что это всегда выглядит глупо, и не понимаю, почему в каждом кино такое происходит. Наверное, люди любят наблюдать за теми, кто глупее их самих. Тварь обитала в одном необычном месте. Если все предыдущие пройденные помещения были горными пещерами без следов человека, то это напоминало арену. Круглая комната с гладкими стенами и полом. В бокам стояли железные жаровни из непростого металла. Раз так хорошо сохранились, или эта подлюка их постоянно чистит? На полу руническая разметка, которая уже не имеет силы. Что даже странно, ведь руны обычно живут очень долго. Или этому месту больше десяти тысяч лет, или тварь выпила из них всю силу. «Человек!» — зашипела она, стоило мне только зайти в помещение. А ещё мало того, что она заговорила, так еще и закрыла тёмной энергией проход за моей спиной. Теперь из земли бьет энергия, которая стеной закрывает дорогу назад. Смерть нашла свою! Какая уверенная в себе хастицкая зараза! Я стоял напротив нее, внимательно слушал и улыбался. А вот шнырька прямо взбесился. Второй раз за короткое время он нашел того, кто копирует его манеру речи и рвался оторвать ей бубенчики. «Не хочу его расстраивать, но там ничего нет. Тварь имеет физическое воплощение, хоть и похоже сейчас на призрака, только массивного и темного, который натянул на себя десяток балахонов, и те сейчас развиваются по ветру, правда, без ветра». «А ты смелая», — улыбнулся я и слегка наклонил голову набок. бок. «Смелая и нетерпеливая, к тому же». Ничего мне не ответила и сразу напала. Рывок ее был быстрым, даже сказать молниеносным. Она решила меня запечатать, потянувшись ко мне. Я в свою очередь успел среагировать и отскочить в сторону, а затем выставил руку и влупил по ней огненным смерчем. Ну как смерчем? Смерчиком, который не так делает больно, как обидно. Засипела она новый бросок и новый удар огнем, который не может убить или причинить ей вред, зато здорово сбесит. «И это всё, что ты можешь?» «Смешно!» «Как тебя зовут?» «Молчит». «Человек...» «И да! Человек! Пища!» Завыла она так, что стены затряслись. И это была своего рода ментальная атака, от которой я только зевнул, чем еще больше взбесил тварь. Что-что, ментальная защита не зависела от моего тела и пришла в этот мир вместе с моей душой. А вот местному исту было бы очень плохо». Хорошо, что я не местный. <с> Теперь она уже не пыталась сразу наложить на меня печать. Я захотела покалечить, сбешённой из-за того, что её атаки не попадают в цель. Затем мне стало немного сложнее, ведь она решила скопировать глыбу и создала десятки отростков вместо рук, которые стали действовать как кнуты. Попади по мне такой удар, и никакой доспех не спасет. Это очень тяжелая и своевольная энергия. Киоситов не любят ни в одном из миров. В этом я точно уверен. Но, к счастью, их очень мало, ведь они со временем сходят с ума. Не удивлюсь, если эта тварь когда-то была человеком или другим разумным, а теперь... Жалкое, но сильное подобие какого-то темного полубога. Неудивительно, что разлом так долго не могли закрыть. Все прошлые удачные рейды были только по одной причине. Тварь позволяла людям убивать паучков и приходить сюда с новыми силами. Мне не хотелось с ней долго играть, получая удовольствие в честной битве. А потому я призвал кое-кого интересного, а сам отошел подальше. Черный Пегас. Хаситская тварь, которую я когда-то убил. У Пегасов была одна особенность. Они не сходят с ума. Их души можно использовать. Пегас давно сидел у меня в загашнике и просился на волю. Вот теперь настало его время. Тварь, как увидела его, так сразу отскочила назад. «Как — Как? — взревела она. «Как им — Как Каком кверху? — не выдержал я. Больше ничего не успела сказать, так как пришлось отбиваться от бесившейся лошадки, у которой она стала на пути перед долгожданным освобождением. Пегас по своим размерам был небольшим и мог спокойно здесь махать крыльями и летать, а еще кусаться, больно кусаться. Учитывая, что он быстро переходил из бесплотного состояния в физическое, та тварь не могла от него скрыться ни на одном из планов. И сейчас я наблюдал за буйством двух черных теней, которые пытались убить друг друга. Плевать Пегасу было на кнуты, он прекрасно знает, что такое боль. Он давно ждал свободы, и сейчас идёт напролом, не обращая внимания на отростки. Постепенно отростков становилось все меньше. Пегас их просто перекусал, пережёвал и пожирал. Тупая тварь. Знает ведь, что уже мертв, но сжор все равно остался, и он во время битвы пытается его утолить. В отличие от этой полностью энергетической твари, Пегас мог питаться плотью, за что и был мной убит. Когда тварь достаточно пострадала, и я сбил с нее спесь, тот отозвал Пегаса и дал ему свободу. Все равно он не сможет ее добить. Тот еще разок напоследок встал на дубы и расправил крылья, а затем гневно смотрелся в моё лицо, как будто выказывая свое презрение, прежде чем пропасть. Только я в ответ взглянул на него с такой улыбкой, что презрение быстро сменилось ужасом, и он пропал в два раза быстрее. А не такой он и смелый. Балахонная тварь была потрепана очень сильно и теперь из нее истекала эманация хаоса в местах ранений ну что тебе все еще весело как тебе человек еда новый рев который ничего не принес и вот тактика меняется тварь врубила свою ауру которая стала распространять мощно все помещение очень сильная она когда то была раз до такой степени разжиралась. мне даже стало любопытно как она оказалась здесь в заточении «Конец!» «А как же заикание и прочее? Чего это мы по-нормальному заговорили?» «Время жрать!» Сильный взрыв, и аура заполонила собой все, и меня в том числе. По моему доспеху стала расползаться ее аура, которая начала прогрызать его, как мелкие паразиты дерева. Эта тварь уверенно летела ко мне. Выставляю руку вперед и щелчок пальцев. Задрожал воздух. «Нет!» Задрожала материя, когда две великих ауры встретились и вошли в резонанс. Это не было похоже на то, что мы делали с Вербицким. Там был детский лепет, и я не применил бы такую форму ауры против живого человека, даже если бы мне угрожала смерть. Наша битва сейчас вышла на духовно-душевный уровень. Тварь не понимала, что происходит, это я читал по ней. Она ждала легкую добычу, а пришел сильный противник. Она бесновалась, усиливая свою ауру. Но мне не нужно было этого делать. Моя воля непоколебима. Моя вера безгранична, моя душа чиста, поэтому неуязвима. Никакой твари не сломать мою душу, даже если тело будет слабо. Видя, что стала проигрывать, тварь предприняла последний свой рывок. Конечно, я стоял с распахнутыми в сторону руками и не двигался. Что она еще могла сделать, кроме как рвануть ко мне и сомкнуть свои холодные и скользкие щупальца на моей голове? «Сожрать! Поглотить! Возвыситься!» кажется у нее сейчас случится оргазм от своей мнимой победы ее подлая и гнилая дыша стала нагло поваровски вторгаться в мою душу не заботясь о сохранности содержимого она попыталась пробиться на храпом вот только выглядело это со стороны как кот царапающий броню боевого танка десятого поколения от понимания что ничего у нее не получается она завела и стала усиливать свой напор я тут же почувствовал Сколько силы она влила, отчего закатил глаза и застонал, а из моего рта хлынула кровь. Глаза твари зажглись мой, она возликовала, продолжая давить на меня. Пока я был занят своей аурой, то не мог двигаться, и она этим воспользовалась. «Неопытный, идиот!» — прямо в лицо отдохнула она мне эти слова. Радуется и гордится своей силой и тем, что она достаточно сильна. Но моя душа крепка, и так просто туда не забраться. Ей просто-напросто не хватало сил, чтобы это сделать. А потому она сделала то, что ей оставалось. Тварь вдруг стала в три раза сильнее, а ее аура плотнее, и она просто лавиной стала пробиваться сквозь мою защиту. Вскоре она пробила дыру, оказавшись в моей душе. Оказалась, огляделась, ахуй, удивилась. И тут же рванула нахрен обратно. Ну что, понравилась моя душа? Тут уже я смотрю на нее с улыбкой. «Что ты?» Дрожащим голосом прошептала тварь. «Такое?» — я рассмеялся. «Как же вы мне задолбали!» «Никакой фантазии. Я охотник», — пожимая плечами, ответил ей. А в следующий момент прописал простую энергетическую пощечину такой силы, что сперва разложились на частицы ее тела, а затем и душа пробила в полете четыре эфирных плана, пока не растворилась в пустоте и небытие. Шабаки, собачья смерть! Лошара!» Тут, как тут, нарисовался хихикающий шнырька, оттопырив средний палец на лапке, и сразу смылся в тень на всякий случай. Поспешил я с мудростью, попался на детский прием. То сказал, что я не мог двигаться. Просто не двигался. Кровь? Ну, язык прикусил. Зато она поверила, что побеждает. Хотя она не могла пробиться, ей пришлось сделать то, что казалось очевидным, а именно обратиться к единственному доступному ей варианту, Нырнуть в мою душу, чтобы уничтожить ее изнутри. Но для этого нужно было ослабить защиту своего физического воплощения. Зря она это сделала. Сама сняла свою печать, а я, ради прикола, открыл ей дверь в свою душу. Там показал ей не самый глубокий уровень своего бассейна душ, но, как оказалось, достаточно, чтобы она даже от него пыталась что-либо сделать. Тупица. Думала, что сможет захватить меня. Не родилась еще та темная тварь, которой я по зубам. я с грустью взглянул на свое кольцо снова желтое причем в момент призыва пегаса оно провалилась до оранжевого и снова вернулась к желтому после гибели твари да я мог бы собрать всю энергию твари дабы удержать второй класс но я щедро поделился энергией с глыбой ему нужнее да это больно но сейчас самое время для силовой прокачки каналы у него были хоть и скукоженные но широкие самое время размяться такс Тут я справился, а теперь пора поспешить к Архипу. Это он сейчас валяется без сознания, как бы коньки не откинул после потери печати. Для его тела это огромный стресс. И да, на его пальце кольцо истребителя горит оранжевым светом. Есть четвертый класс. Лиха беда начала. Пауки ему сейчас не угрожают, я ведь еще во время боя призвал через шнырку своих тварей. Они уничтожили всех пауков, когда Архип потерял сознание. Охотник. Это не только грубая сила, но и мозги. Я, наконец-то, стал их использовать и в этом мире. Вот только как бы мир не сломался от такого. Магазин «Легендарное оружие Архипа», город Иркутск. Архип у глыбе снился странный сон. Ему снилось, что он стоит на крутом утёсе, а в небе над ним разгорается жестокая битва. Две сверхсущности сошлись в жестокой схватке, которая не подразумевала ничью. Битва должна была закончиться гибелью одного из них. Одна сверхсущность была мерзкого болотного цвета, вторая же светилась яркой голубой энергией, не оставляя ни единого сомнения, кто здесь добро, а кто зло. Битва происходила с переменным успехом, но в один из моментов добрая сущность взяла верх. Архип проснулся. «Саша!» — вскинулся он на кровати. «Последнее, что он помнил, что он уничтожал врагов». когда почувствовал, что где-то недалеко происходит битва невероятной силы. Трещало само мироздание на данном конкретном куске. Разлом замерцал. Опытный даже испугался, уловив признаки скорого экстренного закрытия этой реальности. Он понимал, что причина может быть только одна. Галактионов склеснулся с тварью, что покалечило его, Архипа. Первый позыв был бежать на помощь, но Александр строго-настрого запретил ему это делать. «Папа!» Он повернулся и увидел большие и встревоженные глаза старшей дочери. «Ирочка!» — удивился он и огляделся. Да, он был в собственном доме, в собственной кровати. «Что произошло?» «Тебя привез Галактионов вместе со своим гвардейцем, помог затащить тебя в постель. Он сказал ничего не делать и никому не звонить, и что очень скоро ты очнешься сам. Мы испугались, но ты же нас предупредил, когда уходил, что в случае чего верить барону как тебе самому». «Все правильно сделали, умнички!» Архип потянулся, чувствуя в теле необычайную легкость, приправленную болью как физической, так и душевной. Но это была приятная и знакомая боль. Она означала, что мощный организм сильного одарённого начал разгон. Снова. А ещё он не ощущал внутри себя никакого чужого присутствия. Он уже забыл, как это было прекрасно, когда твое тело и душа принадлежат только тебе без остатка. Его взгляд упал на кольцо истребителя. Оранжевый свет. четвертый класс. Снова. Это сколько же в него энергии влилось, что он через ступеньку прыгнул? Ну, Галактионов, ну, сукин сын! Сделай мне кофе, милая, а я немного еще полежу. Конечно, папа, — радостно ответила дочка. Ирина упорхнула, а Архип глыбы откинулся на подушки Нет, он не очень хотел кофе. И лежать ему не хотелось. Он просто не хотел, чтобы его взрослая дочурка увидела, как по его лицу текут слезы.